Веймарская национальная галерея. Первое официальное упоминание о Веймаре относится к X веку, когда император Оттон I подписал документ о созыве князей в Вимаре. У названия древнего замка и поселения вокруг него было несколько различных вариантов, но они все означали «светлое озеро», Оно располагалось где-то в городской части поймы Ильма, и, возможно, нынешнее Лебяжье озеро в Веймаре осталось от него. К середине 13 века Веймар стал уже городом со своими ремесленными мастерскими и рынком, а еще через сто лет у него было уже собственное самоуправление из двенадцати членов городского совета но в 1372 году Веймар на долгие годы подпал под власть саксонских князей. Город оказался в стороне от бурной политической и торговой жизни Германии, и, может быть, именно это помогло ему уцелеть в годы Реформации и Тридцатилетней войны. Сейчас старый город занимает лишь небольшую часть нынешнего Веймара, а во времена Гёте и Шиллера – Он, собственно, и был тем самым веймаром, куда стремились попасть образованные люди со всей Европы. В одном из сохранившихся старых зданий последний год жизни проживал художник Лукас Кранах-старший. Он приехал сюда в сентябре 1552 года, сопровождая своего опального князя Иоганна Фридриха Саксонского. Князь был освобожден императором Карлом V из плена, но за строптивость и вероотступничества сослан в Веймар. В Веймаре 80-летний художник нашел силы начать работу над большим алтарным триптихом для главной местной церкви — храма святого Петра и святого Павла, который теперь является его главным сокровищем. Триптих был исполнен семейством кранахов, где они в середине его представили сцену распятия, а на боковых створках — изобразили Курфюрста Иоганна Фридриха Великодушного с супругой и тремя сыновьями. Общий замысел алтаря принадлежал Кранаху-старшему. На фоне ветхозаветных и евангельских сцен зритель видит распятого Христа с фигурами предстоящих Иоанна Крестителя, самого Кранаха и Лютера. В левой части триптиха воскресший Христос попирает смерть и дьявола, а последнего пронзает еще и копьем. Одним из старейших архитектурных памятников Веймара является резиденция герцогов, которая возводилась на одном и том же месте с X века. Но по какому-то фатальному совпадению замок несколько раз сгорал дотла от случайных пожаров. Нынешний комплекс герцогской резиденции сложился к началу XIX века, и от древнего замка в нем осталась только нижняя половина высокой дворцовой башни. С конца XVII века правители герцоги стали усиленно подражать культурной жизни французского королевского двора в Версале. Один из них, герцог Вильгельм Эрнст, даже завел постоянную труппу драматических и оперных артистов. В Веймар приглашались известные в Германии музыканты, а с 1708 года туда пригласили молодого, но уже известного органиста Иоганна Себастьяна Баха. И хотя главным развлечением Веймарского двора оставалась музыка, герцогом была создана большая библиотека, собрана коллекция медалей и устроена художественная галерея. Следующий герцог – Эрнст Август впоследствии значительно умножил живописное собрание Веймарского дворца. Но в мае 1774 года резиденция опять загорелась от удара молнии, а в пожаре много картин погибло. Среди них были полотна Тициана, Дюрера, Веронези, Тинторетта, Кранаха, Рубенса и других художников. Впоследствии художественная коллекция пополнилась вновь, во многом благодаря Гёте, и даже превзошла прежнюю по объему и разнообразию экспозиции. Ценнейшим разделом художественной галереи в Веймаре являются художественные полотна XIV-XVI веков и, прежде всего, картины, созданные Лукасом Кранахом-старшим и его сыновьями. Среди них выделяется несколько портретов Лютера, кисти Кранаха-старшего, в том числе один из самых известных, на котором Лютер изображен в виде рыцаря Йорга. На некоторых других полотнах, написанных Кранахом на евангельские темы, также узнаются портреты Лютера и его сподвижника Филиппа Меланхтона. Лучшей картиной Кранаха-старшего в художественной галерее Веймара остается «О смеянии Христа», год написания которой исследователи относят иногда к 1515, а иногда к 1540 году. На ней зрителя поражает прежде всего реализм человеческой нетерпимости, обращенной к уже поникшему Христу. В Веймарском собрании находятся и полотна других известнейших европейских мастеров XV-XVI веков, и настоящей жемчужиной среди них является небольшая Мадонна с вишнями Диркобаутса. Картина эта типичная для своей эпохи и своей художественной школы, вместе с тем отличается своеобразием и особой одухотворенностью. Многозначность символов, например, птичка в руках младенца Христа, соединена с естественным настроением изображенных на картине образов. А кроме того, очень красиво цветовая гамма полотна, построенная на гармонии белого, синего и телесного цветов, с яркими вкраплениями красного, вишня и одежды Марии. Среди произведений итальянских мастеров выделяется «Веронезе» с двумя небольшими картинами «Распятие» и «Святая родня», а испанская живопись представлена известной картиной «Риберы» «Мадонна со святым Бруно». Однако основу всего Веймерского собрания составляют полотна голландских мастеров. Обычно в экспозиции художественной галереи их выставлено около 30-40, а в запасниках музея хранятся фонды гораздо внушительнее. Здесь и полотна Адриана и Исаака Ван Филиппа Волвермана, Симона де Воса, Дирка Баутса, Хальса и других мастеров. Произведения немецких художников представлены замечательным портретом историка искусства Винкельмана – который принадлежит кисти Антона Марона. Знаменитый ученый, знаток и исследователь античности, изображен на полотне, сидящим за столом, в халате, в тюрбане на фоне бюста Гомера. На раскрытой перед ним книге лежит гравюра с изображением античной статуи. Очень живо изобразил художник доверительный взгляд Винкельмана, направленный на зрителя, а выразительным жестом руки ученый как бы приглашает к беседе на любимую тему. Французский живописец Жан-Луи Вуаль в 1781 году написал портрет русского принца Павла, сына Екатерины II и Петра III. Портрет парадный, и Павел изображен на нем в парадном мундире и с орденами на фоне облачного романтического неба. В глядящем На зрителя молодом человеке ничто не предвещает будущего императора Павла I. А в одном из залов первого этажа Веймарской художественной галереи посетителей подстерегает неожиданная встреча с русскими иконами XV-XVI веков. Их здесь несколько десятков, разных школ, и все они находятся в великолепной сохранности. В небольшой экспозиции представлена новгородская икона конца XV века рождество Марии и небольшая икона московской школы с поясным изображением Максима Грека. Последняя икона очень интересна сочетанием иконографической строгости и реалистической, почти светской трактовки исторического лица.